Как это всё появилось вместо эпилога? Тот, кто набрался мужества прочитать это сочинение и кто читал другие книги автора, поймёт. Здесь смешались две вещи: роман "Портфель капитана Румба" и повесть "Возвращение клипера Кречет". Но смешались они очень перепутанно, с изменением сюжета. Появлением новых героев и событий. Мальчика-гвоздика из портфеля нет совсем. Его всюду заменяет Владик из клипера. С корабельным гномом Гоши не случается таких несчастий, как в повести. Зато случается множество приключений, о которых раньше читатели не ведали. «А зачем всё это?» — могут спросить те же читатели. Стоило ли городить такие хитросплетения и перестраивать то, что уже есть? Если спросят, автор готов ответить. Я не виноват. То есть виноват, но не очень. Дело было так. В начале 2003 года стали вестись в соответствующих кругах разговоры, что надо возрождать детское телевидение и детский кинематограф. «Ну, разговоры у нас все любят. Говорить — это ведь не то, что дело делать». Когда у автора начинал трезвонить телефон, «Не напишите ли для нас сценарий?» Автор отвечал, что охотно напишет, если только это предложение всерьёз. «Разумеется, всерьёз!» — восклицали на том конце провода. «Вы же знаете, что есть самые высокие указания о том, что детям нужны новые фильмы. Мы завтра вам перезвоним, чтобы уточнить все детали». И, разумеется, больше не звонили. Видимо, считали, что, обратившись с предложением, сделали для ребятки назрителей больше, чем достаточно. Однако некоторые продюсеры и режиссёры шли дальше. Однажды к автору приехала из Москвы целая группа специалистов. Они сказали, что хотят получить сценарий приключенческого телесериала для детей. Срочно! А чтобы автор не слишком ломал голову, даже предложили намётки будущих серий. По мотивам историй о капитане Румбе и гноме Гоши. «Да что там общего-то?» — изумился автор. «Море и приключения, которые так любят ребята», — ответствовали киноспециалисты. «Человек слаб». Автор почесал в затылке и согласился, тем более, что дело это при некотором размышлении показалось интересным. Да и работы было всего-то на месяц-полтора. Нас отчаянно поджимают сроки. Чем чёрт не шутит, подумал автор. Потом стало ясно, что всё не так просто, как представлялось в начале. Приехавшие специалисты были люди очень славные и безусловно энтузиасты своего дела, и они искренне хотели, чтобы сериал дошёл до зрителя, но они, как паутины, были опутаны разными требованиями и ограничениями. Оказалось, что необходимо соблюдать условия, которые требуют от детских сериалов коммерческие телеканалы. И я, как сценарист, тоже должен был их соблюдать. Следовало писать таким образом. А. Чтобы каждая серия была рассчитана ровно на 45 минут показа. Около 30 страниц текста. Б. Чтобы в каждой происходило остросюжетное событие. В чтобы в сериале было несколько ложных находок клада и разочарований. «Г» — чтобы конвой общего сюжета служило плавание на яхте, потому что большой парусник для съёмок — это очень дорого, перемежаемое пёстрыми сценами в приморских городах. «Д» — Чтобы героями были обязательно два мальчика и девочка 11-12 лет и при этом по ходу 10 девочка должна несколько раз награждать мальчишек поцелуями. Е- чтобы девочка была занята поисками отца, которого взяли в заложники отрицательные герои. Ж. Чтобы так или иначе была задета тема безнадзорных детей. Это сейчас актуально. З. Чтобы непременно были включены в действие сцены подводного плавания. И. Чтобы корабельный гном Гоша в обязательном порядке бродил с пожилой интеллигентной дамой по таинственным подземным коридорам. Зачем? Автор совершенно не мог понять. К. Чтобы джинн Кукунда появился лишь в последней или предпоследней серии. Это усилит динамику. L. Чтобы среди героев присутствовал симпатичный пудель, который своим целебным языком исцелял раны мореходов. Автор имел неосторожность рассказать о знакомом псе Чапе с яхты Фиолент, и специалисты потребовали «включите его обязательно». M. Чтобы мальчики. Два главных героя. Сначала конфликтовали, а потом подружились. Н. Чтобы в действии принимал участие тряпичный заяц. Ах, какой симпатичный! Вроде зайца Митьки, который много лет живёт у автора и описан им в нескольких книгах. О. И много ещё всякого, что перечислять уже не хватает терпения. «Но вы же понимаете, что это явная халтура, винегрет, безвкусица и штампы», — воскликнул в отчаянии автор. «Да», — согласились режиссёры и продюсеры, — «но именно таковы сейчас требования каналов ТВ, которым мы собираемся предложить снятый сериал. Без соблюдения этих условий надеяться не на что. А ваша задача Свести халтуру и безвкусицу к минимуму и попытаться дать детям что-то более приемлемое, нежели та халтура, которая появляется на экранах сейчас. Задача представилась автору невыполнимой. Но в невыполнимости есть своя привлекательность. А в попытках решения такой задачи даже некоторый героизм. Автор испытал некий творческий азарт подогреваемый, кстати, мыслями про обещанный гонорар, и сел за клавиатуру. Около месяца он выдавал на гора 30 серии одну за другой, подбадриваемые телефонными беседами и обещаниями столичных продюсеров и режиссёров. Охваченный уже упоминавшимся творческим азартом, он не сразу заметил, что содержание бесед становится всё более абстрактным, а подбадривание — несколько вялыми. И лишь после восьми серий вернулся к реальности, вспомнил, что имеет дело с кино, где всё как всегда. Ибо очень знакомо стали звучать фразы, что надо ещё подумать, поискать варианты, не следует торопиться, необходимо учитывать неожиданно возникшие обстоятельства и так далее. Полностью всё встало на места, когда наконец прозвучало слово деньги, которых, конечно же, для съёмок и, значит, для вожделенного полновесного гонорара, не было. И очередной раз автор оказался у разбитого кинокорыта, прекрасно отдавая себе отчёт, что сам виноват. Особого огорчения автор не испытал. Не первый раз. Жаль только было потерянного месяца и тех новых героев, которых придумал специально для сериала. Их-то за что обидели. Так и не попадут к зрителям. но Если не со зрителями, то, может быть, с читателями они всё же встретятся. Кто мешает автору вставить сценарий несостоявшегося сериала в очередной том собрании сочинений, тем более, что в этом собрании предполагалось поместить все фантастические произведения автора? Пусть читатели увидят, к чему приводят необдуманные попытки прозаика очередной раз связать свою работу со скрипучим механизмом кино и ТВ. Кто-то посмеётся, кто-то вздохнёт, а кто-то, возможно, сделает правильные выводы. И через два года, вернувшись к прерванной работе, автор досочинил две последние серии. Есть ещё надежда. Может быть, этот дурашливый, вполне ребячий сценарий возьмёт для производства действующее при отряде «Каравелла» студия «Фига». Тоже детище автора. Она до сих пор снимает фильмы, и некоторые из них даже получают призы на всяких фестивалях. А в самом деле яхты есть, девчонок и мальчишек-актеров сколько угодно, пушку где-нибудь раздобудем или смастерим, имеется опыт. За Приморский город вполне сойдут прибрежные кварталы Верх-Исетского озера в Екатеринбурге. К тому же никто не станет предъявлять обязательных требований, как на коммерческом телеканале — Самый большой вопрос — кто станет играть корабельного гнома? Однако автор полагает, что с этой ролью он справился бы сам, когда от всех огорчений усохнет до нужных параметров. Правда, для этого требуется время. А пока не ругайте автора слишком сильно. В конце концов, главное, что Ника нашла отца, Максим остался с друзьями, а у Шурика Вермишелкина и его друга появились... Велосипеды. 2003-2005 годы. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читал Николай Орловский.